Глава третья. В которой Колян читает письмо с того света. Огромный джип утробно урча, выбрался на лесную дорогу, похрустывая утренним льдом в лужах и разбрызгивая грязь крупными ошмётками разлетающимися по сторонам, потянув в сторону трассы. Колян сидел в кожаном кресле машины, и его внезапно охватило противоречивые чувства. С одной стороны кайф. Удобно хорошо сидеть. С другой досада. Вот суки, могут же жить. А почему я так не могу? Вероятно, именно с таких мыслей и начинались все революции, в результате которых уже никто не мог ехать в таких вот креслах, кроме тех, кто вовремя возглавил народную стихию. А такие как Колян всегда были и будут пушечным мясом, расходным материалом, умиравшим за непонятные идеи по приказу дурных военачальников и бездарных правителей. Как сказал один советский военачальник, когда ему указали на то, что благодаря его приказу ожидаются невероятные потери наших солдат. Это же война, а русские бабы ещё нарожают. Коля старался об этом не думать такого рода размышления отнюдь не помогали выжить в нынешнем беспокойном, враждебном людям мире, но могли испортить настроение на весь день. Да и как когда этот мир был добр к человеку? Природа время от времени приходит к выводу, что человек лишний на этой планете, и стирает его, как раздавленного жучка слабовохи автомобиля. Катастрофы, войны, эпидемии, Миллионы людей гибнут, не успев пожить как следует, воспитать детей, построить дом, влюбиться по-настоящему. Надо оставить машину на соседней улице. Стрехнул с себя грустные мысли Колян. Иначе бабки у подъезда офигеют, когда такой нищий кадр, как я, подкатит к дому на джипе. Тем более, что светиться мне совершенно не с руки. Забрать пакет Подхватить оставшиеся хабаришки, барахло, благо его мало, и валить надо с квартиры. Где гарантия, что они не просекли это место? Не надо недооценивать противника. Лучше переоценить. Милькнул знакомый пост ГАИ с искучающими мордатами гайцами потянулись пригородные пейзажи города. Покосившиеся грязные домишки, шиномонтаж на обочине пахнило в кихачиков с недожаренной собачатиной и палёной водкой затянуло моросящий гадкий дождик встречные грузовые машины обдавали джип волнами жёлто-коричневого взвеси оседающий на стекле непроницаемым ковром спасали лишь мощные дворники домойватель да стёкол выпускающий потоки жидкости похожие на строи брансбоита Ну главное, случайно в горе на них не наткнуться, а остальное пофигу. Меня так просто не достать, думал Колян. Бабло у меня есть, слава богу, они не вкорыли, что я 5 тонн баксов у барыги взял. Кроме того, с этих жмуров снял тонны две. Жить можно. Перво-наперва хату себе спорорить. С этой валить надо точно. Я уже там 2 месяца сижу, примелькался. Могут просечь. Хорошо бы тачку какую-никакую взять, копейку или шаху. Эти уроды говорили про схрон с хабаром. Вдруг вывозить придётся. Не вру, за очки же в самом деле таскать. Глупо да и засветишься. Хм. Ты что, Колян, поверил в схрон с рыжьёмым и свалами? А почему бы и нет? Не стали бы такие люди, как сидой, пустой базар держать по теме, да людей валить что-то там есть. Бог знает, что, но есть. Теперь это моё наследство от Лешева. У него опять защемило сердце. Когда уходят друзья, ты как будто теряешь часть самого себя, кусочек сердца, души. Колян не мог выразить это чувство словами. Вся его жизнь была выживанием, начиная с тех самых пор, как он никому не нужным нищим пацанёнком слонялся по двору или с чуда В армию забрали вовремя, уберегло его от отсидки и уголовного будущего, которое ждало большинство соседских пацанов. Жизнь не сделала его злым парнем. Здоровый цинизм, понятие о порядочности и дружбе всё это у него было. Вот только рассуждать об этом в высоком штиле он не умел. Он отгонял мысли. Так ведь намного легче жить, не думая ни о чём. Именно поэтому в армии всё казалось проще. Там за него, думали командиры. В гражданской жизни думала власть, подкреплённая телевидением, газетами и другими механизмами отупления народа. Коля был продуктом своей эпохи, человеком войны, человеком, рождённым, чтобы умереть молодым, и он слишком хорошо знал, что бывает с теми, кто даёт волю плохим мыслям. Страх и безнадега 90-х отправили на тот свет больше людей, чем самые жестокие бандиты. Город принял в своей грязной кривой улочке бандитский джип с новым хозяином. Потянулись знакомые скверы. Вот и заводской район, в котором Колян снимал квартиру. Тут жить было подешевле и попроще. Коля припарковал джип у бордюра, обшарил его еще раз напоследок Прихватив лежащую на заднем сиденье сумку с продуктами и выпивкой, чего добру тут пропадать? Надиной трябочка на всякий случай выть руль и все поверхности, которых он мог коснуться, оставив отпечатки пальцев. Поморщившись от боли в отбитых рёбрах, капать ли вылез из машины, оставив ключ торчать в замке зажигания? Может, кто угонит, а район-то лихой? Всё больше путаницы будет. Дворами пробрался на соседнюю улицу и направился к своему дому, внимательно осматриваясь по сторонам. Вечер. Туманный осенний вечер опустился на город. Промозглый ветер раздувал клочковатые облака по небу. Он не встретил по дороге ни одного человека. Дверь подъезда хлопала деревянной половинкой, жалобно повизгивая и вздрагивая от каждого порыва ветра. Колян поднялся по пыльной пахнущей кошачьим очу лестнице, внимательно поглядывая в окна на лестничной площадке. В грязном стекле отражалась лестничная площадка, и можно было легко разсмотреть, что находится на лестнице этажом выше. Безопасность превыше всего. На этот раз он без приключений дошёл до квартиры, открыл обитую дерматином дверь жёлтым окисленным от времени ключом, разолся бросил куртку и шапку на тахту, устало опустился рядом и стал думать, что делать дальше. Посидев всего пару минут, Колян поднялся, подошёл к антресоли, поставил табуретку и залез наверх, открыв створки. Вот он, пресловутый пакет, за который погиб плешей, за который Колян чуть не лишился жизни. Ловко спрыгнул на гулкий пол квартиры изоблупленных крашенных паносный коричневой краской горбатых досок. Сдул пыль с пакета и чихнул от попавшей в нос пыли. "Овещественный пакет", подумал Колян. Что там -то Алешин толкал? Он надорвал прочную обёртку из толстой бумаги и вытряхнул содержимое пакета на диван. Выпала та пографическая карта Генштаба, Затем пожелтевшие страницы с выцветшими набранными на печатной машинке буквами всё это припечатало пухлая пачка долларов. Колян прикинул её на ладони. Тон 10 походо. Он развернул записку, лежавшую сверху, подписанную Коляну. Колян, братуха, если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет в живых. Я всегда знал, что ты прикроешь мне спину, если что. Прости, что втравил тебя в эту засаду. Как ты знаешь, в городской архив меня по знакомству пускает мамкина двоюродная сестра. И я там в очередной раз искал инфу о Хабаровских местах, старые карты, упоминания о боях, и случайно наткнулся в чулане на какие-то пыльные старые коробки. Спросил у тёти Светы: "Что за ящики?" она мне сказала, что работает в архиве уже 20 лет, но до сих пор не знает, что там лежит. Лет 15 назад после пожара военный архив и городской архив переселили в это здание. Кинули ящики в угол и забыли про них. Мол, скорее всего, ничего там нет ценного. Я спросила разрешения посмотреть, что там. Она махнула рукой: "Да ради бога, Только никому не говори, что я тебе разрешила, мало ли начальство услышит. Я оттащил коробки в укромный угол и стал их разбирать. Это были рапорты, хозяйственные отчёты, донесения, в общем, всякая хрень, написанная офицерами НКВД, преданным партизанскому отряду, который выивал в тылу немцев неподалёку от нашего города. И лишь один документ меня поверг в шок. Рапорт о нападении партизанского отряда на немецкие обозы и перечисление захваченного имущества. Прочитай его обязательно. Я стал искать место нападения, сопоставляя старые карты, метки урочищ и документы о расположении лагерей и баз партизанов. Кстати, после этого удачного налёта отряд был практически полностью уничтожен, а капитан Селен, что составлял отчёт, был убит. И лишь документы были спасены в целость и сохранности. Он успел оставить их связнику в деревне. Связник после войны передал документы в военную прокуратуру, там они пролежали довольно долго. На папке штамп и роспись передать в архив, а рапорт и акт хранились в заклеенном конверте с надписью совершенно секретно. Никто не удосужился разобрать документы по листочку, как следует. Бардак он и в те годы был бардак. На карте генштаба я отметил то место, где предположительно был схрон партизанского отряда, их запасная база. Информация хранилась в сражающем секрете. А значит, есть надежда, что ничего до сих пор не тронуто. Желаю тебе удачи, братан если найдёшь схрон, пришли долю, сколько сможешь, моей мамке с сёстрами. Больше и помочь не никому. Адрес: город, улица Лесозаводская, дом 14А, квартира 38, Федорина Мария Сергеевна. Я попробую выйти на Барыгу, сбыть хабар оптом. Как бы он с утра, правда меня, не вложил в братве. Но если у меня не получится. Живи, братоха, и не горюй. Все там будем. Отомсти за меня, если сможешь. Твой друган, Леший. По скрипту. Тут 10 тонн боксов, возьми себе половину, а вторую подкинь Маше. У Коляна защепало в глазах. Он потёр глаза тыльной стороной руки и задумался. «Значит, правда, есть что-то в схроне, и это что-то очень непростое, раз Седой взялся за дело. Седой с мелочевкой дела не имеет. Надо почитать этот рапорт». Коля развернул пожелтевшие бумаги, положил на потресканный с облупившимся коричневым лаком журнальный столик и углубился в текст. «Совершенно секретно, в отдел НКВД начальнику отдела НКВД по полковнику НКВД товарищу Краснову ЕМ докладываю что года партизанским отрядом под командованием Каргопольского ЕМ было совершено нападение на охраняемый обоз фашистов в составе три автомашины с грузом два бронетранспортёра пять мотоциклов было уничтожено 43 фашиста в том числе один офицер Гестапо. Потери личного состава составило 3 человека убитыми и 5 ранеными. Захвачен груз: 300 автоматов, 250 винтовок, 10 пулемётов МГ, 20 ящиков с ручными гранатами, 300 противопеходных мин, 300 цинков с патронами к автоматам и винтовкам, 100 коробок лент к пулемётам. 150 комплектов формы рядовых вермахта, 200 комплектов нижнего белья рядовых вермахта, 200 шерстяных одеял. Колян Меликом проглядел перечень барахла. Бельё и одеяла его никак не интересовали. Вдруг, ниже, не веря своим глазам, он прочитал: 400 кг ювелирных изделий из золота и платины с драгоценными камнями. Золотые зубы и слитки золота в металлических ящиках. У Коляна перехватило дух. Ни хера себе. Вот тебе лиший, вот этот чувак накопал, енфу, так накопал. И где же всё это счастье лежит? Он снова обратился к письму. Заканчивался рапорт так: Всё вышеозначенное имущество Было перевезено на запасную базу номер 3 и сложено в схрон. Местоположение склада и его содержимое известно, кроме меня, замполиту Сидлецкому, бухгалтеру Кокорину, командиру отряда Горгопольскому. Подводы с имуществом были доставлены возчиками к краю леса, затем мы вчетвером перевозили имущество и перегружали в склад. С целью обеспечения секретности к складу не был допущен никто кроме нас четверых. Затем был составлен акт об инвентаризации и хранения означенного трофейного имущества в количестве года капитан НКВД Селин. Колянов взял в руки акт передачи барахла, затем-то посмотрев его на свет. Потом раскрыл карту Генштаба с пометками Лешева и увидел небольшой крестик скрандашной надписью рукой лешего где-то тут при свистнул ведь это глухой лес в километрах 100 от города место окружено болотом с одной стороны с другой река Буреломы не больно-то туда долезешь мне нужна тачка на радиоса подумал Колян иначе хрен доберёшься это, конечно, не проблема в обло есть Завтра посмотрю объявление и возьму себе что-нибудь приличное. Пешком не клематит шастать. Да и унесешь столько хабара на своем горбу. Из города бы еще выбраться, пока башку не снесли. Что же делать? Сейчас свалить или до утра подождать? Как бы не обложили меня. А я куда в ночь идти, если только... Ну да, в котюхе. Старая любовь не ржавеет, ухмыльнулся, вспоминая. Катька работала девочкой по вызову. Типичная деревенская девка, жадноватая и не велика в ума, но если её подмазать пару ласковых слов, сотку баксов и жадтово подкинуть, вполне можно было бы у неё зависнуть на пару дней. И как следует подготовиться к поездке. Он познакомился с Катюхой после удачной сдачи хабара. Возвращаясь домой, он увидел на стене визитку фирмы «Досуга» и подумал, почему бы и нет. Он что, не мужик, что ли? Так Катька оказалась в ее комнатушке. И, как обычно поступают такие девицы с хорошими клиентами, сунула Коле телефончик своей съемной квартиры. С тех пор он время от времени позванивал Катюхе, то навещая ее сам, где она жила, то вызывая к себе Катюху. Когда влом было куда-то ехать. Коля собрал свои нехитрые пожитки, положил в рюкзак оставшиеся мелкие хабар, сунул в нагрудный карман пакет с картой и документами. Потом передумал и снова достал бумаги. Вынул зажигалку, подошёл к расписному под хохлому подносу на столе, сложил на него отчёт и карту, помял и поджёг. Старые бумаги вспыхнули ярким коптящим пламенем, потом сжались в чёрные с красными краешками угольки и потухли. Колян задумчиво перемешал карандашом пепел, повернулся и пошёл к выходной двери. Карта прекрасно отпечаталась у него в памяти. Отаскать с собой такую опасную бумагу он не собирался. Леш в это ни к чему хорошему не привело. Воля распахнул дверь, обитую дермантином, разудерным по низу злыми кошками. Захлопнул английский замок и стал опускаться по лестнице, тускло освещённой уличным фонарём, через грязное, засаленное окно. Спускаясь, он внезапно ощутил запах табачного дыма, тянувшийся снизу. Осторожно посмотрел с лестничной площадки на подъездную дверь, ожидая самого худшего. Но там стояли всего лишь два алкаша, обнявшиеся в приливе пьяной братской нежности. Он незамеченным прошел у алкашей за спиной и шагнул в ночную тьму навстречу неизвестности.